Дома я не могла привыкнуть к сестре. Это должно быть что-то такое родное, а я первый раз в жизни ее вижу. И она почему-то моя сестра. Мама днями пропадала на работе. Утром мы просыпаемся, ее уже дома нет. В печи стоят два горшка, сами вынимаем кашу. Весь день я жду маму. Придет что-то необыкновенное, какое-то счастье. Она придет, мы уже спим. Нашла где-то не куклу, а голову от куклы, влюбилась в нее и, Это была моя радость. Носила ее с утра до вечера. Больше игрушек у меня не было. Мечтала о мячике. Выйдя во двор, у всех мячики. Носили их тогда в специальных сеточках. Они так и продавались. Попрошу у кого-нибудь, дадут подержать. Купила я себе мячик в 18 лет с первой своей получки на часовом заводе. Мечта сбылась. Принесла мячик и повесила дома в сеточке на этажерке. Во двор мне с ним стыдно пойти. Уже большая. Я сидела дома и смотрела на него. Через много лет собралась я к Степане Дивановне. Одна бы так и не решилась, но муж настоял: "Пойдём вдвоём. Как же ты не хочешь ничего о себе узнать?" "Разве я не хочу? Я боюсь". Набрала её домашний телефон и услышала в ответ: "Степанида Ивановна дедёли умерла". Простить себе не могу. Вам надо ехать на фронт, а вы влюбились в мою маму. Я на Чернина 12 лет, сейчас учительница, живёт в Минске. Ехали в трамвае, и люди говорили: "Какой ужас, какой ужас!" А я никак не могла понять, что случилось, никак не могла связать это в слово война. Прибежала домой и увидела свою маму. Она месила тесто, и слёзы градом лились у неё из глаз. Я спрашиваю: "Что случилось?" Первое, что она сказала: "Война. бомбили Минск, а мы только на днях вернулись в Ростов из Минска, где гостили у тети. 1 сентября мы пошли в школу. 10 сентября школу закрыли. Началась эвакуация Ростова. Мама говорит, что нам надо собираться в дорогу, а я не соглашаюсь. Какая может быть эвакуация? Я пошла в райком комсомола и просила, чтобы меня досрочно приняли в комсомол. Мне отказали. Мне не потому что в комсомол принимали с 14 лет, а мне только 12. А я считала, что если вступлю в комсомол, смогу тут же во всем участвовать, сразу стану взрослой. Сели мы с мамой в вагон, был у нас с собой один чемодан. В том чемодане лежали две куклы, большая и маленькая. Помню, что мама даже не сопротивлялась, чтобы я их взяла. Как эти куклы нас спасли, потом расскажу. Доехали до станции «Кавказская». Поезд разбомбили «Кавказская». лезли на какую-то открытую платформу. Куда едем, не знали. Знали одно едем от фронта. Лил дождь, мама меня закрывала своим телом. На станции была жара под баку. Слезли мокрые и чёрные от паровозного дыма и голодные. Жили мы до войны скромно, очень скромно. У нас не было хороших вещей, которые можно было бы отнести на базар, обменять или продать. У мамы был с собой только паспорт. Сидим на вокзале и не знаем, что делать. Идет солдат, не солдат, а солдатик, совсем маленький, черненький, с котомкой за плечами, с котелком. Видно, что его взяли в армию, что он на фронт отправляется. Остановился возле нас, я прильнула к маме, он спрашивает. «Женщина, куда едешь?» Мама отвечает. «Не знаю, мы эвакуированы», — говорит он по-русски, но с большим акцентом. «Не бойся нас, поезжай в аул к моей матери». У нас всех забрали в армию, отца нашего, меня, двух братьев. Она одна осталась. Помоги ей и проживёте вместе, а я вернусь и женюсь на твоей дочке. И сказал адрес, записать было не над чем. Мы запомнили: станция Евлах, район Ках, село Кум, Мусаев Муса. Адрес запомнился на всю жизнь, хотя мы по нему не поехали. Взяла нас к себе одинокая женщина. Жила она во временке фанерной в которые помещались только кровать и маленькая тумбочка. Спали так. Головы наши на проходе, а ноги — под кроватью. Нам везло на хороших людей. Не забуду, как к маме подошел военный. Разговорились, и он рассказал, что у него в Краснодаре погибла вся семья. А он едет на фронт. Товарищи его кричат, зовут Кашелону. А он стоит и не может от нас уйти. «Я вижу, что вы бедствуете. Разрешите мне оставить вам свой аттестат. У меня никого больше нет». Вдруг говорит он такие слова. Мама заплакала, а я поняла всё по-своему. Я стала на него кричать. Идёт война, у вас вся семья погибла. Вам надо ехать на фронт, а вы вместо этого влюбились в мою маму. Как вам не стыдно? Они вдвоём с мамой плачет, а я стою и не понимаю, как моя хорошая мама может разговаривать с таким плохим человеком. Он не хочет ехать на фронт, он говорит о любви. А ведь любовь может быть только в мирное время. Почему я решила, что он говорит о любви? Ведь речь шла только о его лейтенантском аттестате. Ещё хочу вам рассказать о Ташкенте. Ташкент это моя война. Жили мы в общежитии завода, на котором работала мама. Оно было в центре города. Под общежитием отдали клуб почты. В вестибюле и в зрительном зале жили семейные, а на сцене холостяки. Их звали холостяками, но это были рабочие, у которых семьи остались в эвакуации. Наше с мамой место было в углу зрительного зала. Дали нам карточки, на пут картошки. Мама с утра до ночи работала на заводе. Я должна была получить эту картошку. Это как раз в то время, когда в городе карантин и детей в транспорт не пускали. День простояла в очереди, а потом 4 или 5 кварталов тянула мешок, поднять его я не могла. Просила, чтобы мне разрешили подъехать трамваем, мне не разрешили. И вот когда осталась лишь перейти дорогу перед нашим общежитием, я не могла перейти. Упал на мешок и разрыдалась. Чужие люди помогли, принесли в общежитие меня и картошку. До сих пор я чувствую ту тяжесть каждый тот квартал. Бросить картошку я не могла, в ней было наше спасение. Я бы умерла, но её не бросила. Мама приходила с работы голодная, синяя. Мысль о том, что я должна маме чем-то помогать, что мы голодаем, и мама стала такой же худенькой, как я, не покидала меня. Как-то совсем нечего было есть. Я решила продать наше единственное байковое одеяло и за эти деньги купить хлеба. А детям не разрешали торговать, и меня отвели в детскую комнату милиции. Я сидела там, пока не сообщили маме на завод. Мама приехала после смены, забрала меня, несла в байковом одеяле домой. потому что я изревелась от стыда и от того, что мама голодная, а дома нет ни кусочка хлеба. У мамы была бронхиальная астма, я оставляла кусочек ей на ночь. Ночью она страшно кашляла и задыхалась. Когда она кашляла, ей надо было проглотить хотя бы крошечку, и становилось легче. И я всегда прятала под подушку хлебный кусочек для нее, хотя, кажется, уже сплю, Но всё равно помню, что под подушкой лежит хлеб, и мне страшно хочется его съесть. Тайком от мамы пошла устраиваться на завод. Я была такая маленькая, типичный дистрофик, что брать меня не хотели. Стою и плачу. Кто-то сжалился. Меня взяли в цеховую бухгалтерию. Заполнять наряды, рабочим брать расценку и множить на количество деталей, начислять зарплату. Работала на машине, это прототип нынешней счётной машины. теперь она работает беззвучно, а тогда это был трактор, причем она работала только с лампой. Двенадцать часов моя голова была как на горячем солнце, а от тарахтения машины к концу дня я глохла. И вот произошел со мной ужасный случай. Одному рабочему вместо двухсот восьмидесяти рублей я насчитала восемьдесят. А у него было шестеро детей, и никто мою ошибку не заметил, пока не наступил день получки. Слышу... Кто-то бежит по коридору и кричит: "Убью, убью". Коридор длинный. Этот крик слышу долго, он приближается. И вот уже за дверью бухгалтерию раздалось: "Убью, убью. Чем я детей кормить буду?" Мне говорят: "Прячься, это, наверное, тебя". Дверь открылась, и я прижалась к машине. Прятаться некуда. Вскочил большой мужчина. В руках у него что-то тяжёлое. "Где она?" Ему показали на меня. "Вот она". Он даже к стенке прислонился. Тфу, и убить-то некого, у самого такие. Повернулся и пошёл. Я как упаду на машину, как разревусь. Мама работала в отделе технического контроля этого же завода. Завод наш делал снаряды к катюшам. Снаряды были двух калибров: 16 и 8 кг. Корпус снаряда под давлением проверялся на прочность. Снаряд нужно было поднять, закрепить и дать нужное количество атмосфер. Если корпус был качественный, шкала зашкаливала, тогда снимали и складывали в ящики. А если некачественный, резьба не выдерживала, снаряды с воем вылетали и летели вверх под купол, а потом падали неизвестно куда. И вот этот вой, этот страх, когда снаряды летели, все забивались под станки. По ночам мама вздрагивала и кричала. «Шел 43-й год, уже наши войска давно наступали, освободили Ростов». Я поняла, что мне надо учиться. Пошла к директору завода. В кабинете у него стоял высокий стол. Меня из-за этого стола не видно. Говорю: "Хочу уволиться с завода, мне надо учиться". Директор разозлился. "Мы никого не увольняем в военное время". "Я ошибаюсь в нарядах, потому что как неграмотная. Вот недавно человека обсчитала". "Научишься. У меня людей не хватает. А после войны нужны будут грамотные люди". Они не доучки. Ах ты козявка, директор поднялся из-за стола. Всё знаешь. В школу я пошла в 6 класс. Учебников не было, тетради не было. Учителя нам рассказывали, а мы сидели и вязали носки, варежки, кисеты для армии. Ждали конца войны. Это была такая желанная мечта, что мы с мамой даже боялись о ней говорить. Мама была на заводе, а к нам пришли уполномоченные и у всех спрашивали: "Что вы можете отдать в фонд обороны?" Спросили и у меня. Что у нас было? У нас ничего не было, кроме нескольких облигаций, которые мама берегла. Все что-то дают, а как это мы не дадим? Отдала я все облигации. Помнишь, что мама, вернувшись с работы, меня не ругала, она только сказала: "Это всё, что у нас было, помимо твоих кукол". С куклами я тоже рассталась. Мама потеряла месячные хлебные карточки, мы погибали буквально. И мне пришла в голову спасительная идея попробовать обменять на что-нибудь мои две куклы, большую и маленькую. Отправились с ними на базар. Подошёл старый узбек. Сколько стоит? Мы сказали, что нам надо прожить месяц, у нас нет карточек. Старый узбек дал нам пуд риса, и мы не умерли с голода. Мама поклялась: "Я куплю тебе этих кукол, как только мы вернёмся домой". Когда мы вернулись в Ростов, она не сумела их мне купить. Мы снова нуждались. Она купила их мне в день окончания института. Принесла большую и маленькую куклу. Все вчетвером впряглись мы в эти саночки. Зина Приходько, 4 года. Сейчас рабочая, живет в Гомеле. Бомбят, дрожит весь наш дом. А дом наш был небольшой, с садом. Мы спрятались в доме, закрыли ставни. Сидим вчетвером. Мои две сестрички, я и наша мама. Мама говорит, что, мол, закрыли ставни, и теперь не страшно. И мы соглашаемся, что не страшно, а сами боимся, но не хотим расстраивать маму. Помню, как идем за подводой. Потом нас, маленьких, кто-то посадил на узлы. Почему-то мне казалось, что если я засну, то меня убьют. Изо всех сил старалась не закрывать глаза. А они сами закрывались. Тогда мы договорились со старшей сестричкой, что сначала я закрою глаза, посплю, а она будет сторожить, чтобы нас не убили. Потом она заснёт, а я буду сторожить. Ну заснули обе и проснулись от крика мамы. Не пугайтесь, не пугайтесь. Впереди стреляли и кричали люди. Мама пригибала нам головы и не давала смотреть в ту сторону. Стрельба кончилась, мы поехали. Я увидела, что в канаве возле дороги лежат люди и спросила у мамы: "Что эти люди делают?" "Они спят", ответил мама. "А почему они спят в канаве?" "Потому что война. Значит, и мы будем спать в канаве, а я не хочу спать в канаве, закапризничала я. Перестала капризничать, когда увидела, что мама плачет. Куда мы шли, куда мы ехали, конечно, не знала, не понимала. Помню только слово Азариче и проволку, к которой мама не разрешала подходить. После войны мне объяснили, что мы были в Азарическом концлагере. Я даже ездила туда на то место. Но что там теперь увидишь? Трава, земля, всё обыкновенное. Если что-то осталось, то только в памяти. В памяти мама откуда-то приносит и кладут на землю. Подползаем к ней. Помню, что подползаем, а не подходим, зовём: "Мама, мама, я прошу, мама, не спи. Мы уже все в крови, потому что мама в крови". Думаю, мы не понимали, что это кровь, и что такое кровь. Но до нас дошло, что это что-то страшное. Каждый день приходили машины, На них садились люди и уезжали. Мы просили маму: "Мамочка, давай поедем на машине. Может быть, она едет в ту сторону, где живёт бабушка?" Почему мы вспоминали бабушку? Потому что мама всегда говорила, что тут рядом живёт наша бабушка, и не знают, где мы. Она думает, что мы в Гомеле. Мама не хотела ехать на машине. Она оттаскивала нас от машины, а мы плакали, мы просили, мы уговаривали её. В одно утро она согласилась. Не могу рассказывать, начиная плакать или щипать себе сильно руки, чтобы не плакать. Не могу, чтобы без слёз было. Ехали мы долго, и кто-то маме сказал, или она сама догадалась, что нас везут на расстрел. Когда машина остановилась, всем приказали выходить. Там был хутор, и мама спрашивает у конвоயера: "Можно ли попить водички? Дети просят пить". Он разрешил нам зайти в хату. Мы зашли в хату, хозяйка дала большую кружку воды. Мама пьёт маленькими глотками, медленно. А я думаю: мне так хочется есть, от чего это маме захотелось пить? Выпила мама одну кружку, попросила вторую. Хозяйка зачерпнула, подала ей и говорит, что каждое утро в лес ведут много людей, а назад никто не возвращается. А есть у вас здесь второй выход, чтобы нам уйти отсюда? спрашивает мама. Хозяйка показала рукой есть. Одна дверь у неё вела на улицу, а вторая во двор. Мы выскочили из этой хаты и ползли. Мне кажется, что мы не дошли, а доползли до дома нашей бабушки. Как и сколько ползли, не помню. Нас бабушка положила на печку, а маму на кровать. Утром мама начала умирать. Мы сидели испуганные и не могли понять, как это мама может умереть, оставить нас, когда нет папы. Помню, что мама подозвала нас и улыбнулась. Никогда не ссорьтесь, дети. А чего нам ссориться? Нам не было, из-за чего ссориться. Кукол у нас не было, и мамы не было. Вечером бабушка завернула маму в большую белую простыню и положила на саночки. Все вчетвером впряглись мы в эти саночки. Росла я тихая, неразговорчивая. Мне не хотелось говорить. Эти два мальчика стали легонькие, как воробьи. Рая Ильинковская, 14 лет. Сейчас преподаватель логики Белорусского государственного университета имени Ленина. Живёт в Минске. Мне кажется, я и сейчас помню, как пахли липы в родном Ельске. По войну всё, что было до войны, казалось самым прекрасным на свете. Так это во мне и осталось по сию пору. В первые дни войны из Ельска мы эвакуировались. Мама, я и младший брат остановились в селе Грибановка под Воронежем. Думали там ждать конца войны, но через несколько дней после того, как мы приехали, немцы подошли к Воронежу. Сели в товарняк, сказали нам, что повезут всех далеко на восток. Мама утешала нас так: "Там будет много фруктов". Ехали долго, потому что часто стояли на запасных путях. Где сколько стоять будем, не знали, поэтому с большим риском выскакивали на станциях, чтобы взять воды. Горила у нас буржуйка, на весь вагон варили на ней ведро пшеной каши. Поезд встал на станции Курган-Тюбе под Андижаном. Меня поразила незнакомая природа и поразила так сильно, что на какое-то время я даже забыла о войне, о страшном. Все цвело, пылало, было столько солнца, я опять стала улыбаться. Привезли нас в колхоз Кызыл-Юл. Сколько времени прошло, а все названия помню, даже сама удивляюсь, что помню. Помню, как тогда заучивала, повторяла всё непривычное. Стали мы жить в школьном спортзале, вместе восемь семей. Местные жители принесли нам одеяла и подушки. Узбекские одеяла шьются из разноцветных кусочков, подушки набиваются хлопком. Я быстро научилась собирать ахапки сухих стеблей хлопчатника, гузапая им топили. Мы не сразу поняли, что и здесь война. Дали нам немного муки, но этого мало. Не надолго хватило, стали голодать. Узбеки тоже голодали. Вместе с узбекскими мальчиками мы бегали за телегами и, о счастье, если что-то с телеги упадёт. Самой большой радостью для нас был жмых. Жмых из льна, а из хлопковых зёрен он жёлтый, так похож на гороховый, очень твёрдый. Брату Вадику было 6 лет. Его мы оставляли дома одного, а с мамой шли на работу в колхоз, окучивали рис собирали хлопок. Снепривычки у меня болели руки. Ночью я не могла уснуть. Вечером возвращаемся с мамой домой. На встречу нам несется Вадик. А через плечо на верёвочке у него болтаются три воробья, а в руках рогатка. Он уже помыл свои охотничьи трофеи в речке и ждёт маму. Сейчас начнём варить суп. Гордый такой. Едим мы с мамой суп и нахваливаем. А воробьи такие худые, что в кастрюльке ни жиринки не блестит. Над кастрюлей блестят только счастливые глаза брата. Дружил он с узбекским мальчиком. Однажды тот пришёл к нам со своей бабушкой. Смотрит она на мальчика, качает головой и что-то говорит маме. Мама не понимает, но тут зашёл бригадир, он знал русский язык. Он нам перевёл. Она со своим богом разговаривает с Аллахом и жалуется ему, что война это дело мужчин, воинов. Зачем же детям страдать? Как он допустил, что эти два мальчика стали легонькие, как воробьи, в которых они стреляют из рогаток? Бабушка высыпает на стол горсть золотых сушеных урючин, твердые и сладкие, как сахар. Их можно долго сосать и откусывать по маленькому кусочку, а потом расколоть косточку и съесть хрустящее зернышко. А внук ее смотрит на эти урючины, и глаза у него, видно нам, тоже голодные. Мама растерялась. А бабушка погладила его руку, успокоила, прижала внука к себе. У него всегда есть пиала котыка, потому что он живёт дома с бабушкой, перевёл бригадир. Котык это кислое козь linное молоко. Нам с братом, сколько мы были в эвакуации, казалось, что ничего вкуснее на свете нет. Они уходят, бабушка и мальчик, а мы сидим втроём за столом, все трое, и никто не решается первым протянуть руку к золотым урюченам. стеснялся, что ботинки у меня девчоночьи. Марлен Рабейчиков, 11 лет.